И к великому своему стыду натолкнулись на обезумевшее от страха стадо оленей, которое бросилось на утек, заслышав брецание оружия. Все труднее становилось с продовольствием. Провизию можно было найти лишь у немногих торговцев, да и те драли втридорога. Лошадям не хватало овса сена, а тут еще как на грех начались дожди и лили без перерыва целую неделю —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 Мортимор злился и бесконценно разъезжал между армией и Йоркширом, где находились королевы и высшие сановники. Войска охватывали отчаяние, порождавшие ссоры, поговаривали даже о предательстве. Однажды, когда командиры отрядов громко обсуждали, что не было сделано и что следовало бы сделать, юный король Эдуард III собрал несколько оруженосцев своего возраста и пообещал звание рыцаря и землю с доходами в 100 фунтов тому,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 Английские лучники и рыцари Геннегау взобрались на гряду холмов и уже приготовились спуститься вниз, как вдруг заметили всю шотландскую спешившуюся армию, построившуюся к бою с натянутыми тетивами. Обе армии смотрели друг на друга издали, боясь идти на сближение, ибо место для конного боя было очень неудачным. Так простояли они друг против друга целых 22 дня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 Двое дозорных, которым, по-видимому, не терпелось попасть в плен. Когда их привели к королю, они заявили, «Сир, что вы здесь ищете? Наши шотландцы давно ушли в горы, а сир Роберт, наш король, приказал нам сообщить вам об этом, а также и то, что он больше не нападет на вас в нынешнем году, если вы не будете его преследовать». Англичане сняли с места и, осторожно опасаясь засады, стали продвигаться вперед.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 В лагере находилось лишь пятеро привязанных к кольям пленных англичан, совершенно голых и с перебитыми палкой ногами. Было бы безумием преследовать шотландцев в этой горной, труднопроходимой стране, где население враждебно относилось к англичанам, а утомленной армии пришлось бы вести войну в непривычных для нее условиях. Компанию объявили оконченной, армия вернулась в Йорк, где и была распущена. Мессир на нагау подсчитал число убитых и искалеченных лошадей и представил счет на 14 фунтов. У молодого короля Эдуарда в казне не нашлось такой суммы, а приходилось еще платить своим собственным войскам. Тогда мессир Иоанн Геннагао сделал, как обычно, великодушный жест и объявил себя гарантом перед своими рыцарями за всю сумму, которую им был должен,